Глава 55. Два часа спустя они мчались по черным водам Ирландского моря на борту Зодиака, который совершенно растворился в темной круговерте волн и туч. Корсунь ничего не смыслил в плавсредствах, но в этом судне было как минимум 300 лошадиных сил. Не чувствовалось никакой качки, полное ощущение, что они летят над пеной. Однако, когда Корсел склонялся за борт, его взгляд погружался в бездны, от которых озноб пробирал его до костей, и вспоминались пропасти полная мрака Виктора Гюго. Уотерстон прихватил двоих подручных. Присутствие на борту еще троих ребят диктовалось необходимостью — лоцман и двое ныряльщиков, которым предстояло бултыхаться в 12-градусной воде под Бакеном с весьма подходящим имечком. «Блэк Лэйди». Внезапно Лоцман заглушил мотор, и зодиак остановился. Вернее, он начал так раскачиваться на волнах, что и кита вывернула бы наизнанку. Промокший до нитки курсов цепился одной рукой в скамью, на которой сидел. Другая рука еще слишком болела. Их окружало молчание моря. А небо бомбардировало своими серыми вихрями в ритме Блицкрига. Навигационный Бакен представлял собой зеленую полиэтиленовую конструкцию в форме ракеты, увенчанной сигнальным огнем. Он держался на круглом поплавке, снабженном по бокам элеронами. Уродливая штука, совершенно безликая, в явном несоответствии с ее поэтическим именем. Лоцман поставил судно в позицию динамической стабильности, удерживая его на волнах. Ныряльщики приготовились... Копы осматривали все вокруг «Черной дамы», а промерзший курсо сидел на месте, вздыхая дождь и водяную пыль. Грохот мотора оглушил его, а серая дымка, в которой сливались воедино море и небо, вызывала ощущение полной потери чувствительности. Это окружение, тусклое море и бурлящее небо, действовало как общий наркоз. «Не следовало мне тебя слушать», — пробормотал Уотерстон, слегка растерявшийся в открытом море. — Он наверняка сбросил тело здесь. Нужно нырять. Английский коп, стоя на носу зодиака и кутаясь в свой плащ, недовольно кивнул. — А что там под Бакеном? — спросил Корсо. Уотерстон взглядом переадресовал вопрос одному из ныряльщиков. — Цепь? — ответил тот. — Она прикреплена к скале? — не унимался Корсо. «Или к якорю?» «Как тогда. На мой взгляд, здесь это бетонный блок». Корсо решился встать и неуверенными шагами приблизился к ныряльщикам. Он практически упал на колени перед тем, кто отвечал на вопросы. Тот склонился над баллонами и свинцовым поясом, проверяя, все ли в порядке. «Я хочу погрузиться с вами». «Совсем сдурел?» Задохнулся Отерстон, тоже подходя к ныряльщикам. Его лицо блестело от влаги, бакенбарды обвисли, как жидкая бороденка, глаза серовато поблескивали под намокшими от дождя бровями. «Не понимаю, какого черта я потащил тебя сюда?» Отерстон я руковожу расследованием в Париже. Я знаю почерк Собески». «Если именно он убил вчера ночью и привез сюда тело, я должен увидеть место преступления инсичи». «Даже под водой важна каждая деталь». Англичанин едва не разорался, но в последний момент передумал. Вытащил из кармана пачку сигарет, вытянул одну зубами и тут же прикрыл ее той рукой, что держала пачку. В другой руке у него появилась зажигалка. Он щелкнул ею, защищая огонек от ветра и влаги. У него были жесты фокусника, который скрывает, что у него в ладони. А на самом деле движение, привычное для англичанина, для которого дождь стал второй натурой. «Насчет тебя молва не врет». «Какая молва?» «Гласящее, что французы худшие занозы в заднице, каких только земля носит». Корсо предпочел не спорить. Море вокруг них ворчало, свои темные мысли, в непрестанном волнении, успокоить которое не могло ничто. Наконец Уотерстон присел на борт зодиака. Корсо вернулся на свою скамью, его план требовал серьезных переговоров. «Значит, по-твоему, парень решил порадовать себя кусочком задницы в блэкполе а потом поддался своим жутким наклонностям и убил партнера, будь то мужчина или женщина. «Именно. Но этого ему оказалось мало. В глухую ночь он находит судно, я уже нацелил своих ребят на розыск, и добирается сюда, чтобы сбросить жертву под бакен. Знаю, это кажется безумным, абсурдным, нелепым. Полагаю, можно и так выразиться, да?» «Но у вас есть свидетельские показания». «Весьма расплывчатые, ты же читал их, как и я». «Рыбак видел только силуэт на борту неопределенного судна, и этот силуэт сбросил какой-то вялый и предмет в воду». «Когда свидетель решился подобраться ближе, чтобы разглядеть, в чем дело, судно уже исчезло, а рядом с Бакеном не было ничего подозрительного, ровно как и сейчас». — Чудо уже, — продолжал инспектор, — что я упросил своих парней отправиться морозить себе яйца в воде, которые не больше десяти градусов. — Я уверен, что мы что-то найдем, но я должен пойти на погружение вместе с ними. — Из чего бы мне позволять тебе? — Так мы начинаем или что? Ныряльщик уже стоял. Он надел свой неопреновый шлем и теперь закреплял баллоны. Быстрые взгляды, которые он бросал на обоих переговорщиков, выдавали его нетерпение. Пришла пора любой ценой вырвать решение, пусть даже отчаянно блефуя. «Знаешь, я совсем большой мальчик и за себя отвечаю. К тому же я коп и у меня солидный опыт ныряльщика». «Надо же!» Опять вранье. Несколько уроков погружения в теплых водах Антильских островов в лучшие времена с Эмилией. Еще не делали из него специалиста. Уотерстон, похоже, задумался, по-прежнему затягиваясь невидимой сигаретой. Вся сцена, его физиономия рыжего быка, жесты фокусника, складки на флюоресцирующем плаще выглядела еще рельефней из-за дождя. «Наверное, где-то пробивалось солнце, потому что каждая деталь теперь сверкала, отливая всеми цветами, как влажный перламутр». «А твоя рука?» «Я же сказал, никаких проблем». Уотерстон выбросил сигарету за борт и кивнул ныряльщиком, указывая на гидрокостюм, который словно дожидался курсо. «Лучше бы тебе вернуться целым и невредимым». «Хочу полюбоваться на твою морду, когда ты всплывешь ни с чем».